«Пожалуйста, не притворяйтесь, что вы ничего не замечаете!» Продолжала свою атаку Эллен. «Все вы, мужчины, такие трусы! Если вы не знаете Уолтера, то я его знаю. Он из той породы мужчин, которые не могут устоять перед искушением и спробовать силу своего очарования на женщин. И он их действительно привлекает». «Вам это кажется чем-то необыкновенным?» Я бы сказал, это общее правило. Во всяком случае, даже если то, на что вы намекаете, правда, что ж мне устроить по вашему алтару скандал? Тогда они начнут встречаться тайком. Элен попыхивала сигаретой. Очевидно, разговор принимал нежелательный для нее оборот. А Тони он был явно противен. Неужели она думала, что он станет ухаживать за ней, чтобы отомстить за воображаемую и недоказанную измену Маргарет Солтером? Позиция, занятая Эллен, разрушила даже то чувственное обаяние и притягательность, которые она, как женщина, могла бы привлечь его. Она, по-видимому, сообразила это и изменила тактику. Вы помните, то лето как раз после войны, когда мы только что познакомились с вами. Помню очень хорошо. По-моему, вы тогда были гораздо приятнее, чем теперь, хотя и пребывали в каком-то странным состоянии, растерянном и угнетенном. Я часто задумывалась, почему вы такой, и очень жалела вас. Это было не из-за Маргарит. Мне кажется, она даже не замечала, что вы переживаете какую-то душевную драму. Да она не из тех женщин, которые могли бы помочь вам. Почему вы женились на ней? Почему мы все женимся? Пускаемся в погони за мерзжом, окрыленные надеждами, а в конце концов свыкаемся с пустыней. Значит, вы признаете, что не любите ее? Ничего подобного я не признаю. Я просто пытаюсь охарактеризовать общую судьбу, правда несколько пессимистически. Во всем этом есть что-то, чего я не понимаю, сказала она задумчиво, и, вероятно, никогда не пойму. Вы прячетесь от меня, как улитка. Я могла бы поклясться, что вы не были влюблены в Маргарет тем летом, и я убеждена, что могла бы тогда как-то помочь вам, а она нет. Но ведь вы же уже были помолвлены с Олтером, ответил Тони, стараясь сохранить шутливый тон. Я бы сумела выпутаться, если бы вы попросили моей руки. Он не ответил, а она продолжала. «Я давно присматриваюсь к вам обоим и вижу, что вы друг друга не понимаете. Между вами нет настоящей близости». Тони сделал протестующий жест, но она прервала его с неожиданной грубостью. «Хо, я не сомневаюсь, что вы более или менее ладите с друг другом в постели, точно так же, как у Олтера и я и сотни других супружеских пар». но в вас обоих чувствуется какая-то неудовлетворенность. И хотя отношения у вас как будто хорошие и дружеские, на самом деле вы совсем не подходите друг к другу. Вы друг друга недооцениваете. — Что вы хотите этим сказать? — спросил Тони, несколько испуганный ее проницательностью, но вместе с тем явно заинтересовавшись ее словами. — Вы втайне оба презираете друг друга. А между тем Маргарет была бы прекрасной женой для человека другого склада, вроде Уолтера, например. Он чисто любив, ему везет по службе, он скоро будет помощником министра, он жаждет общественного признания и завоевывает его, он прекрасно входит в общую схему вещей, а это именно то, чем восхищаются такие женщины, как Маргарет, то, чего они требуют от мужчины. А вы под эту марку не подходите, и я тоже. Вы не престанно разочаровываете Маргарет, так же как я разочаровываю Олтера. Я также мало гожусь в жены преуспевающему мужчине, как вы на роль преуспевающего мужа. Вы не деловой человек, Тони. Вы это знаете не хуже меня, и вы несчастливы. Вы сейчас не так издерганны и несчастны, как тогда, когда мы только что познакомились с вами. Но если вы воображаете, что удовлетворены своей жизнью, то обманываете самого себя. Энтони подумал, что ему не следует упускать возможность увести разговор подальше от щекотливой темы личных отношений. Может быть, вы правы. Говоря, что я не вполне удовлетворен своей жизнью, сказал он осторожно. Но вы сильно заблуждаетесь, считая причиной этого Маргарет. Женщины всегда воображают, что они единственные виновницы мужского счастья, главный двигатель всей нашей жизни, высшее благо. Вы подошли гораздо ближе к истине, сказав, что я неделовой человек. Я никогда им не был и не буду. С точки зрения житейского здравого смысла мне, как говорится, «везет» в кавычках. С точки зрения рациональной оценки человеческого труда я получаю непомерно много за то, что ничего особенного не делаю. Этим я обязан тому, что я мистер Маргарит. Я живу своего рода синекурой. Правда, я достаточно умен, чтобы понимать происходящее и даже вносить предложения, которыми иногда руководствуется. Но мое назначение — это заботиться о Маргарет, которую надо обеспечить всем, а во всем остальном мне разрешается отойти на задний план. Несколько тысяч фунтов, полученных мною по наследству, которые я вложил в дело, фактически. очков втирательства. Если бы не Маргарет, они бы потребовались меня, по крайней мере, тысяч пятьдесят. Тони нечаянно высказал то, что уже давно занимало его, самые сокровенные мысли, и сказал гораздо больше, чем намеревался. «Да», — сказала Эллен, «но вы видите, как-никак Маргарет все-таки замешана в этом». «Только косвенно». Он уже жалел, что сказал так много, и это отнюдь не касается наших личных отношений. Неужели? А я бы сказала, что касается. Но что же, собственно, вам так не нравится в деловой жизни? Все, сказал Тони с горечью. Он запнулся, потом заговорил быстро, почти без связно, как будто думал вслух. Сейчас он видел Вэллен лишь человеческое существо, которое проявило к нему какое-то внимание и оказалось способным хоть немного угадать его тщательно скрываемые разочарования в самом себе и в жизни. В 1919 году я был почти конченым человеком, и морально, и физически. Я не только чувствовал, что дальше идти некуда. Я дошел до полного отчаяния. Мне казалось, что жизнь крошится у меня под пальцами. Истины, в которые я безусловно верил, изменили меня, или во всяком случае мне казалось, что изменили. Та жизнь, за которую я боролся, окончательно ускользала от меня. Даже в отношениях с прежними друзьями точно произошел какой-то перелом. Мне казалось, что из всех людей я самый бедный, не из-за отсутствия денег, а обездоленный в жизни. Я мечтал создавать, строить здания, которые что-нибудь значили бы, а меня засадили составлять сметы бетонных дач. У меня только и были на свете, что отец да Маргарет, И они, как большинство благожелательных людей, старались, чтобы я стал таким, каким им хотелось, и делал то, что было нужно им, а не мне. Вот таким образом я и вошел в так называемую деловую жизнь.